Рука доктора подтолкнула меня к ступенькам, ведшим вниз в подвал. Его рука была сильной и уверенной. Противиться ее указаниям было невозможно. Мне пришлось подчиниться. Как только я оказался на ступеньках, док Лизандер щелкнул выключателем, и лестница передо мной оказалась залитой светом. Спускаясь вниз, я слышал, как шушит за моей спиной красная шелковая пижама доктора и шлепает по ступенькам его шлепанцы. Звук был самый, что ни на есть, кровожадный и ужасный. Я понял, что напуган до смерти. Мой отец не повез мистера Джейкоба Стейнера и Ли Ханна Форда в мотель в Юнионтауне. Проехав пару кварталов бок о бок с парой причистых соседей, отец спросил у них, не хотят ли они сначала перекусить. Оба его спутника ответили согласием, и первым делом было решено заглянуть в кафе «Яркая звезда». «Мы бы хотели». Расположиться в той кабинке, что в самом конце зала, попросил отец Кари Френч, и официантка проводила всех троих к желаемому месту и вручила каждому меню. Мистер Стейнер снял пальто и перчатки. Под пальто у него оказался твидовый же костюм и бледный серый жилет. Свою пальто и шляпу он повесил на стоявшую рядом вешалку. Его густые еще седые волосы были коротко подстрижены и торчали колким ежиком. После того, как мистер Стейнер и отец расположились за столиком в кабинке, молодой человек стянул с себя свою бежевую куртку, под которой на нем оказалась синяя клетчатая шерстяная рубашка с закатанными рукавами, открывавшими прекрасно развитую мускулатуру. А кроме того, на правом предплечье, повыше локтя, что-то еще. О, Господи! — выдохнул отец. — В чем дело? — спросил молодой человек. — Здесь не разрешено снимать куртку? — Нет, конечно, нет. На лбу отца высыпали капли пота. Он вздрогнул. Мистер Ханнафорд присел рядом со своим старшим товарищем. — Я хотел спросить. Это ваша татуировка. — Она беспокоит тебя, приятель? Глаза молодого человека опасно сузились, не отпуская лица отца. — Ли! — предупредительно поднял голос мистер Стейнер. Не нужно. Казалось, что он отдает своему псу приказ сидеть. Нет, никаких проблем, — ответил отец. Просто дело в том, ему стало трудно дышать. Комната внезапно закружилась вокруг него. Дело в том, что я уже раньше видел такую татуировку. Один раз. Его спутники замолчали. Потом мистер Стейнер осторожно спросил, «Я могу знать, где вы видели такую татуировку, мистер Мэккинсон?» «Прежде чем я отвечу, вам мне хотелось бы знать, откуда вы приехали в наши края и что привело вас сюда». Усилием воли отец заставил себя оторвать взгляд от прочерченных бледно-синих, расплывшихся чертаний черепа с развивающимися крыльями, выраставшими у него из височных костей, на предплечье молодого человека по фамилии Ханнафорд. «Мы ничего не скажем тебе», — подал голос мистер Ханнафорд. «Мы не знаем этого парня, мистер Стейнер». «Верно ли? Но ведь мы никого здесь не знаем». Мистер Стейнер оглянулся по сторонам, разглядывая своим орлинным взглядом посетителей кафе и оценивая обстановку, что отец, конечно, не мог не заметить. В кафе находилась не менее дюжина посетителей, кто-то обедал, кто-то потягивал из стаканов спиртное. Кэрри Френч добродушно флиртовала с парой фермеров, по телевизору передавали бейсбольный матч. «Можем ли мы доверять вам, мистер Майкинсон? Вот в чем дело!» «Почему вы об этом спрашиваете?» — удивился отец. «И почему это мне нельзя доверять?» Что-то в поведении и манере держаться обоих мужчин, в их манере быстро оглядываться по сторонам, словно профессионально примериваясь к окружающему, и изучая и запоминая его детали, навело его на определенные мысли. «Вы полицейский?» — спросил он. «В смысле, профессии нет, но по сути очень близко». «Кто же вы по профессии?» я «Как бы это сказать, занимаюсь историческим исследованием», — ответил мистер Стейнер. «Ладно, переставляя свои чудесные длинные ножки, Кэрри Френч подошла к ним, держа на готове блокнотик для заказов». «Чем сегодня вас угостить? У вас есть пышки?» Мистер ханафорд вытащил из нагрудного кармана пачку лаки. «Прошу прощения. Пышки! У вас есть пышки или нет?» «Мне кажется», — терпеливо проговорил мистер Стейнер, воспользовавшись паузой, во время которой молодой человек прикуривал сигарету, «что в этой части Штатов пышки называются оладьями ли». «Время завтрака уже закончилось, и мы не подаем такие блюда», — сказав это Кэрри, неуверенно улыбнулась. «Прошу прощения, но, может быть, вы выберете что-нибудь другое? Тогда просто принесите мне гамбургер, и все». Ли Ханнафорд выпустил сигаретный дым сквозь ноздри. «Господи!» «Я вижу тут куриную лапшу. Она свежая?» — поинтересовался мистер Стейнер, рассматривая меню. сделана из консервов, но только что приготовленное. В таком случае, дорогая, я, пожалуй, отведаю ваших куриную лапшу». Мистер Стейнер внимательно оглядел официантку поверх ободка круглых очков, А кроме того, принесите мне гамбургер так же, как и моему другу. Только хорошенько прожарьте мясо, дорогая. Прошу вас. Про ушу. Вот как он произнес это. Отец заказал мясной рагу и кофе. Кэрри задержалась у столика. «Скажите, вы ведь приезжие?» — спросила она двух незнакомцев. «Я из Индиана», — ответил мистер Ханнафорд. «А он... Я...» «Родился в Варшаве, это в Польше, в Европе. И спасибо, Ли, я сам могу ответить за себя». «Далеко же вы забрались», — заметил отец, когда Кэрри наконец отошла и понесла заказ на кухню. «В настоящее время я живу в Чикаго», — ответил мистер Стейнер. «Все равно это далековато от Зефира». Взгляд отца то и дело возвращался к татуировке на плече молодого человека сказал что мистер Ханнафорд когда-то давно пытался свести ее со своей кожи, но безуспешно. «Ваша татуировка что-то означает?» Прежде чем ответить, Ли Ханнафорд выпустил дымок из угла своего рта. «Это означает, — ответил он, — что я не люблю, когда люди суют нос не в свое дело». Отец кивнул. Краска раздражения постепенно начала проступать на его щеках. «Вы это серьезно?» «Совершенно серьезно». «Прошу вас, джентльмены!» — прервал начинающуюся перебранку мистер Стейнер. «Интересно, что ты ответишь, крутой парень, когда я скажу тебе одну вещь?» Отец положил на стол оба кулака и наклонился вперед, приблизив лицо к лицу мистера хана форда 10 месяцев назад я видел точно такую же татуировку на плече одного мертвого парня, быть может, такого же горячего, как ты. Ну что, крутой, какой будет твой ответ?» Мистер Ханнафорд ничего не ответил. Выражение его лица осталось прежним, взгляд сохранил холодную неподвижность. Затянувшись сигаретой, он выпустил дым в потолок. «Человек, о котором вы говорите, был блондин?» — наконец спросил мистер Ханнафорд. «Цвет волос почти такой же, как у меня». «Точно. И рост примерно такой же? И комплекция?» «Думаю, ты попал в самую точку». «Ага. Мистер Ханнафор тоже подался вперед, приблизив свое лицо, украшенное острым носом, к отцу. «Тогда я вот что скажу. Ты видел моего брата?» «Вот эти клетки должны быть тщательно вычищены», — говорил доктор Лизандер, продолжая экскурсию по своему подвалу. «В настоящий момент клетки были пусты» пол тоже нужно подмести будешь приходить сюда три раза в неделю кори и каждый раз пол должен быть до чисто вымыт трижды в неделю далее ты должен будешь накормить и налить в паилке воду в клетке у всех животных а также внимательно осмотреть их сообщив мне об их состоянии неплохо если ты иногда поиграешь с тем или иным животным только осторожно Шагая вслед за ветеринаром, я оглядывался направо и налево, следуя глазами за движениями его руки, которые он указывал то в одну, то в другую сторону первой комнаты своего подвала. Стоило мне поднять глаза чуть вверх, и я видел под самым потолком вентиляционное отверстие. Сено я заказываю в тюках. Тебе придется принимать грузовики, сгружать тюки сена, после чего каждый раз распаковывать тюки. Это просто. Нужно только разрезать проволоку и разбирать сено для конюшни. Могу сказать, что возиться с тюками с сеном и резать упаковочную проволоку – нелегкая работа. Проволока очень прочная, не хуже рояльной струны. Кроме того, тебе придется выполнять различные разовые поручения. Это тоже будет входить в твои обязанности». Ветеринар повернулся ко мне. «Итак, 20 долларов за дневную работу три раза в неделю, скажем, с четырех до шести, по-моему, это более чем справедливо». Господи! Я не мог поверить своим ушам. Доктор Лизандер предлагал мне целое состояние. «Если ты решишь приходить еще и в субботу, скажем, с двух до четырех, я стану приплачивать дополнительно по 5 долларов в неделю». Доктор Лизандер улыбнулся снова одними губами. Отхлебнув из чашки кофе, который он забрал с собой, он поставил чашку на стол рядом с пустой клеткой из тонкой проволочной сетки. "Кори", тихо спросил он. "Прежде чем я дам тебе эту работу, у меня есть к тебе два вопроса, на которые я хочу получить ответ". Я молчал и ждал продолжения. "Первое. Я хочу, чтобы ты пообещал, что не скажешь своим родителям, сколько я тебе плачу". Думаю, что им ты можешь сказать, что получаешь всего 10 долларов в неделю. Причина тут весьма простая. Я знаю, что твой отец перешел на работу на заправочную станцию. Я виделся с ним последний раз, когда приезжал туда заправиться. Кроме того, я знаю, что твоя мать дни напролет проводит на кухне за своей выпечкой. В этом случае мне представляется более разумным не ставить их в курс того, сколько денег ты приносишь в дом, как ты полагаешь». «Так вы хотите сказать, что я должен обмануть своих родителей?» Искренне удивился я. «Но почему?» «Конечно, решать тебе самому. Но мне кажется, что если твои родители узнают, что ты сделался состоятельным молодым человеком, они предложат тебе поделиться с ними твоими деньгами, в то время как на свете существует столько приятных вещей, которые мальчик твоего возраста сможет позволить себе на 20 долларов в неделю». Другое дело, что ты должен быть осмотрительным в своих будущих тратах. Не стоит тратить все деньги в одном месте. Я даже могу предложить тебе подвести тебя в Юнионтаун или даже в Бирмингем, чтобы ты смог купить себе там что-нибудь. Ты ведь наверняка думал о многом из того, что тебе хотелось бы иметь, но что твои родители не могли позволить тебе из-за ограниченности в средствах. Я прав? Я задумался, потом ответил. «Нет, сэр, мне как-то ничего не приходит в голову». Доктор Лизандер рассмеялся, закинув голову, словно от щекотки. «Тогда, значит, все самое приятное у тебя впереди. С полным карманом денег у тебя быстро появятся свежие идеи». Я ничего не ответил. Мне особенно не понравилось, что док Лизандер мог подумать, будто я способен скрыть от родителей такие вещи. И второе. Док Лизандер сложил руки на груди я увидел, как он дотронулся языком до щеки изнутри. «Это касается мисс Сони Глаз». «Сэр», — непонимающе произнес я. Мое поутихшее сердце снова заколотилось, как бешеное. «Мисс Сони Глаз», — повторил док Лизандер, — «некоторое время назад у нее заболел попугай, и она принесла его мне лечиться. Так вот, ее попугай умер от лихорадки мозга. Это произошло вот здесь». Док Лизандер прикоснулся рукой к проволочной сетке клетки. Несчастная птица. Так вот, случилось так, что моя Вероника и мисс Соня Глаз ходят в один и тот же класс воскресной школы. Нам показалось, что мисс Глаз ужасно расстроена твоими странными вопросами, Кори. Она рассказала Веронике, что ты расспрашивал ее о какой-то пьесе, которую мисс Глаз исполняет на пианино и о том, почему попугай так... Странно реагирует на эту музыку. Док Лизандер быстро улыбнулся. Еще мисс Глаз сказала Веронике, что, по ее мнению, ты знаешь какой-то секрет. И спросила, не знаю ли я или Вероника, в чем дело. Кроме того, есть еще одна маленькая деталь, а именно то, что в твоем владении каким-то образом оказалось перышко попугая мисс Катарины Глаз нынче покойного. Мисс Соня сказала, что не поверила своим глазам, когда увидела это... «Пёрышко в твоих руках!» Глядя в пол, доктор Лизандер начал разминать пальцы правой руки. «Это правда то, что она сказала?» «О зелёном пёрышке!» «Я с трудом сглотнул. Если я сейчас скажу, что это неправда, то док ни за что не поверит, ведь он знает!» «Да, сэр!» Доктор Лизандер закрыл глаза. На его лице появилась боль, но лишь на мгновение и быстро ушла. «Где ты нашёл это пёрышко, Кори?» Я? Нашел его? Наступил момент истины. Я почувствовал, что в комнате что-то свернулось, словно змея, готовая броситься и укусить. Несмотря на то, что на улице стоял светлый день, казалось, в подвале сгустилась ночная тьма. Внезапно я понял, что доктор Лизандер успел переместиться так, чтобы оказаться между мной и лестницей. Он ждал. Его глаза были по-прежнему закрыты. И даже если я сейчас брошусь спасать свою шкуру и сумею проскользнуть мимо доктора на лестницу, наверху меня все равно схватит миссис Лизандер, я опять упустил свой шанс. «Я нашел его на озере Саксон», — ответил я, отважно играя с судьбой. «На опушке леса, перед самым восходом солнца, когда машина, за рулем которой сидел мертвый прикованный человек, упала в озеро». Доктор Лизандер улыбнулся, по-прежнему не открывая глаз. Смотреть на это было страшно. Кожа на его лице была туго натянутой и влажной. Лысый череп блестел в свете потолочной лампы. А потом он засмеялся. Смех лился из него ручейком, булькавшим сквозь зубы, в которых блестело серебро. Когда его глаза наконец распахнулись, то и взгляд пронзил меня. Несколько мгновений я видел перед собой два лица одновременно. Нижняя, улыбающееся серебром половина, и верхняя, выражавшая неприкрытую ярость. «Так-так». Медленно проговорил доктор и потряс головой, словно услышал потрясающе смешную шутку, равную которой не встречал в жизни. «И что же теперь мы будем с этим делать?» «Вы когда-нибудь видели раньше этого человека?» «Мистер Мэккинсон. Мистер Стейнер, сидевший напротив моего отца» В самой дальней кабинке кафе «Яркая звезда» вытащил из внутреннего кармана пиджака кожный бумажник. Из бумажника он достал фотографию, закатанную в прозрачный пластик, и положил на стол перед отцом. Фотография была неважного качества, черно-белая. На ней был снят мужчина в светлом пальто по колено, приветливо махавший рукой кому-то за пределами снимка. Темные волосы мужчины были гладко зализаны назад, так что его прическа напоминала надетую на голову тугую черную шапочку, крепкий почти квадратный подбородок был надвое разделен ямкой. Позади мужчины стоял автомобиль-кабриолет с открытым верхом, довольно старого вида, словно вышедший из тридцатых или сороковых годов. Несколько секунд отец внимательно изучал снимок, особое внимание уделив глазам и белому шраму улыбки но сколько бы он не всматривался в лицо мужчины на фотографии, оно оставалось для него лицом незнакомца и не воскрешало в памяти ничего образа. — Нет, — наконец ответил он, толкнув через стол снимок к мистеру Стейнеру, — я никогда раньше не видел этого человека. Теперь он наверняка сильно изменился. Мистер Стейнер тоже, в свою очередь, рассмотрел снимок, но так, будто глядел в лицо старого и заклятого врага. Он мог сделать пластическую операцию. Самый простой способ быстро изменить свою внешность — это убриться наголо и отрастить бороду. Тогда даже родная мать может вас не узнать. «Убийца!» — подумал отец. «Извините, но я не узнаю этого человека. Я никогда его не видел прежде. Его зовут Гюнтер внизу в темноте». «Что вы сказали?» Сердце отца едва не выскочило у него из груди. «Гюнтер, внизу в темноте!» — повторил мистер Стейнер. Затем проговорил это более отчетливо, и стало понятно, что произнес он не по-английски, а по-немецки. на дирк!» Откинувшись на спинку стула, отец потрясенно посмотрел на своих новых знакомых. Его рот открылся от изумления. Мир закружился перед его глазами, и отцу вновь пришлось схватиться за край стола, чтобы не упасть со стула на пол. «Господи, Боже мой!» — прошептал он. «Господи, Боже мой! Пойдем со мной!» «Дехнайна, Дирк!» «Прошу прощения!» — осторожно осведомился мистер Стейнер. «Кто он такой?» Отец едва ворочил языком, голос его не слушался, — ответил Ли Ханнафорд. По всему выходит, что этот человек убил Джеффа, если только именно мой брат сейчас покоится на дне этого проклятого озера. И отец рассказал им всю историю с самого мартовского утра. Слушая отца, мистер Ханнафорд едва сдерживался, чтобы не разразиться проклятиями. Его тело было напряжено, мускулы играли, и казалось, что при желании он вполне может отхватить одним движением голову кобре. Он едва откусил от своего гамбургера, но при этом одну за другой выкурил три лаки. «Мой брат, мой глупый брат, пытался шантажировать его, по крайней мере, по нашим сведениям. На квартире Джеффа, форт Вейн, мы нашли его дневник. Дневник был зашифрован, он писал его по-немецки. Я нашел этот дневник в мае, когда бросил работу, чтобы отыскать Джеффа. Всего несколько недель назад нам удалось подобрать ключ к шифру. Кодом ключа было кольцо Нибелунгов Вагнера», заметил мистер Стейнер. «Очень и очень непростой шифр». Да, мой брат всегда обожал всякие тайнописи и секретные шифры. Мистер Ханнефорд затушил очередную сигарету в тарелке с кетчупом. Особенно, когда был мальчишкой. Шифры эти, страсть как любил. Всегда зашифровывал свои записи мудрил по-всякому. Так что обо всем мы выведали из дневника. Джефф шантажировал Гюнтера Дахнайна Дирка. Вначале, обирая его на пять сотен долларов в месяц, потом поднял цену до восьми сотен, а потом дошел до тысячи. а В дневнике записано, что Гюнтер Декнайна Дирк живет в Зефире, штат Алабама, под чужим именем, само собой. Джефф и его дружки-придурки помогли Гюнтеру устроиться на новом месте, достали новое удостоверение личности, все устроили для него, потому что он смог им заплатить. Но Джеффу показалось мало тех денег, которые он получил за свои услуги. В дневнике он писал, что скоро пойдет в гору, собирался собрать свои манатки, бросить старую берлогу и перебраться во Флориду. Он написал, что собирается отправиться из Форт Вейна в Зефир 13 марта и что эта поездка его станет заключительной. Ли потряс своей белокурой головой. Мой брат просто к черту спятил, когда решил впутаться в такое дело. Кстати говоря, я тоже спятил, потому что теперь так же увяз во всем этом дерьме по уши. «Увяз в чем?» – переспросил отец. «Я не понимаю вас». «Вам знаком термин «неофашизм»?» – спросил отца мистер Стейнер. «Если вы подразумеваете фашистов, то я знаю, о ком идет речь. Нет, неофашисты. Новые фашисты. Ли его брат были членами американской неофашистской организации, штаб-квартиры которой располагались в Индиане» и Ленойсе, и Мичигане. Символом этой организации была вот эта татуировка, которую вы видите на плече у Ли. Ли и Джефф вступили в первичную ячейку в одно и то же время. Но Ли через год вышел из организации и переехал в Калифорнию. Прямиком и переехал. зажена новая спичка и прикурены новые лаки. «Ли» Я решил убраться от, от этих сволочей как можно дальше, так далеко, как только это возможно. Видите ли, они убивали людей, которые не хотели верить в то, что Гитлер не гадит розами. Но ваш брат остался в их организации. Да, черт возьми. И даже сумел выбиться в командира одного из их поганых штурмовых отрядов, или как там это у них называется. И это мой брат, с которым мы взяли не один приз на футбольном поле, отстаивая честь школы. «Вы еще не объяснили мне, кто такой Гюнтер Дахнайна Дирк?» — спросил отец. Мистер Стейнер переплел пальцы и положил их перед собой на стол. «Весь наш разговор был прелюдией к тому, о чем вы спрашиваете, мистер маккинсон На этом этапе, где установил свой рассказ Ли, появился я». Разыскав зашифрованный дневник Джеффа, Ли отнес его в один из отделов факультета языковедения Университета Индианы, где попросил оказать ему помощь в расшифровке записей брата. Один из моих друзей преподавал на этом факультете немецкий язык. Как только он сумел расшифровать имя, Дахнайна Дирк, он немедленно выслал копию дневника мне в Нос-Вестерн в Чикаго. Там я работаю с сентября прошлого года. Возможно, мне следовало сказать вам, что я являюсь ректором факультета языковедения. К тому же я профессор истории. Кроме того, и это может быть одно из основных моих занятий, я состою в организации, занимающейся расследованием военных преступлений нацизма. Повторите, пожалуйста, еще раз, — попросил отец. Организация, занимающаяся расследованием военных преступлений нацизма, повторил мистер Стейнер. Я помог выследить и арестовать трех человек, бывших нацистских военных преступников. И это только за последние семь лет. Мы нашли Биттича в Мадриде, свел Свелшагена в Олбани, штат Нью-Йорк, и Гейста в Эллиптауне, штат Пенсильвания. Как только я увидел в письме моего друга имя Дахнайна Дирк, я понял, что недалек тот день, когда я добавлю к своему списку четвертого негодяя. Так он военный преступник? А каково его преступление? Доктор Гюнтер Дахнайна Дирк руководил врачебным отделением в концентрационном лагере под Эстервегеном в Голландии. Он и его жена Карра Занимались тем, что производили отбор среди заключенных концлагеря Определяли, кто может продолжать работу, а кто должен быть отправлен в газовую камеру. Мистер Стейнер коротко и жутковато улыбнулся. От его улыбки отца пробрал озноб. «Именно эта пара в один прекрасный очень солнечный день решила, что я имею право на дальнейшее существование, а моя жена нет». «Это ужасно!» — подал голос отец. «Ничего, я давно это пережил. Услышав об этом, я выбил дах на дирку передний зуб, за что провел год на каторжных работах. Но от тяжкого труда я стал только выносливее, что в результате спасло мне жизнь. Вы выбили ему передний зуб? Именно так. Я отлично ему врезал». Прямой в челюсть. «О, эта парочка как нельзя лучше подходила друг другу!» Лицо мистера Стейна раскривилось от боли. «Мы звали его жену птичницей, потому что у нее была коллекция из 12 птичек, сделанных из глины, замешанной на пепле из человеческих костей. А у самого доктора Дехнайна Дирка, который раньше служил ветеринаром, В Роттердаме была одна забавная привычка. Отец не мог говорить. Наконец он сделал попытку и выдавил из себя. Что за привычка? Он любил лично сопровождать заключенных, отправлявшихся в газовую камеру, и давать им имена. Глаза мистера Стейнера были прикрыты. Его взгляд был устремлен в ужасы прошлого. Смешные имена. Самые разные. Я никогда не забуду, как он назвал мою Веронику, мою прекрасную златовласую Веронику. Он назвал ее Солнечный Лучик. Он сказал ей, полезай внутрь, Солнечный Лучик. Полезай прямо внутрь. Она была очень больна, ей пришлось ползти по собственному. Глаза за стеклами очков мистера Стейнера затуманили слезы. Быстро сняв очки, он резким движением протер глаза, как человек, привыкший в любой ситуации держать свои чувства под строгим контролем. «Прошу прощения», — пробормотал он. «Иногда я забываюсь». «Как вы себя чувствуете?» — спросил мистер Ли Ханнафорд, моего отца. «Вы ужасно побледнели». «Могу я?» Можно мне взглянуть на эту фотографию еще раз?» Мистер Стейнер молча выложил фото перед отцом. Отец закрыл глаза и глубоко вздохнул. «О, нет!» — прошептал он. «Господи, ради бога, только не он!» Мистер Стейнер понял чувство отца. «На этот раз вы его точно узнали?» «Да. Я знаю, где он живет. Не так далеко отсюда. Точнее сказать, совсем рядом. Но он был... Таким приятным человеком. Я знаю доктора Дехнайна Дирка очень хорошо. Можно сказать, неизвестна его подлинная суть. Точно так же я знаю его жену. И вы наверняка поняли, кто они такие, когда взглянули в лицо Джеффа Ханнафорда. Я уверен, что доктор Дехнайна Дирк и Кара наверняка пытали его для того, чтобы дознаться, кому еще известно, куда он отправился или кому еще он передал ту информацию, что была записана в его дневнике. Когда он сказал, что никто больше не знает, куда он поехал и где теперь живет доктор Дахнайна Дирк, они забили его до смерти. Когда вы заглянули в лицо Джеффа Ханна Форда, вы поняли, насколько порочно извращена душа у доктора Гюнтера Дахнайна Дирка. Я молю Бога! за то, чтобы вам никогда больше не довелось увидеть перед собой лицо настолько измученного и стерзанного человека. Молча поднявшись с места, отец достал бумажник и принялся нашаривать в нем деньги, но мистер Стейнер выложил деньги на стол. «Я отвезу вас к нему», — сказал отец и, повернувшись, направился к двери. «Такой прекрасный молодой человек», — говорил мне доктор лизендер стоя между мной и лестницей, ведшей к свободе. «Я вижу в тебе, Кори, истинную устремленность Терьера». «Я прав?» «Для того, чтобы начать, тебе хватило крошечного зеленого перышка, и ты сумел распутать все до конца». «Воистину, это поразительно! Я восхищаюсь тобой, Кори, откровенно восхищаюсь!» «Доктор Лизандер». Снова решился подать голос, я чувствую как мою грудь сковали стальные обручи. «Мне правда пора домой!» В ответ доктор молча шагнул ко мне. Я также же поспешно отступил. Тогда он замер, уверенный в своем превосходстве. «Я хочу, чтобы ты отдал мне это зеленое перышко. Знаешь, зачем оно мне нужно?» Я отрицательно покачал головой. «Потому что ты расстроил мисс Соню. Потому что вид этого пера напомнил ей о прошлом» чего и стало невообразимо горько. Прошлое нужно оставить в покое, Кори. Пусть себе лежит в тишине. Мир должен жить. Многого для этого не нужно. Нужно всего лишь оставить прошлое в покое. Разве ты со мной не согласен? Я не знаю. Но нет, подобно тому, как ты нашел это зеленое перо, люди пытаются воскресить прошлое снова и снова и снова и снова. Они выкапывают прошлое из могил, и выставляют его мощи на всеобщее обозрение, да что там, на общее смеяние. Прошлое становится предметом развлечения, но мало кто помнит о том, что раз обеспокоив прошлое, за это приходится платить опять и опять. В любом случае человек остается в проигрыше, в любом. Запомни это, Кори. Ты понимаешь, что я имею в виду? Я ничего не понимал. Где-то вдалеке на железной дороге запел свою песню товарный поезд. «У человека нет ничего, кроме чести», — сказал тогда доктор Лизандер, и глаза его лихорадочно заблестели. «Честь для нормального человека превыше всего! Но взгляни на мир, что окружает нас кори. Только посмотри, во что он превратился! Всегда и всюду мы преследовали свои цели, но оказалось, что, двигаясь к своей цели, нам этот мир не объять». Теперь мы имеем только то, что имеем. Хаос и грубость окружают нас со всех сторон. Расы смешиваются друг с другом с такой вседозволенностью и быстротой, которой не позволяют себе даже животные. Более того, животные отвергают такую похоть. В свое время мне выпал шанс быть врачевателем рода людского, и я с честью делал свое дело. И знаешь что, Кори, я лучше встану на колени в грязь и даже лягу в грязь лицом, чем спасу недостойное человеческое существо. Вот насколько забота о людской расе высока во мне. Вот что я думаю о подлецах, повернувшихся к нам спиной и поправших нашу честь. Вот что я, вот что я, вот что я думаю обо всем этом. Схватив со стола чашку с пушистым колли на боку, доктор Лизандер со всего маху разбил ее о пол. Чашка ударилась о кафель совсем рядом с моей правой ногой и разлетелась на мелкие осколки со звуком револьверного выстрела. Наступила тишина. Еще через минуту от двери наверху лестницы донесся голос миссис Лизандер. «Что разбилось, Франц?» «Его голова», — подумал я. «Мы разговариваем», — ответил ей доктор Лизандер. «Всего лишь разговариваем и только». Я услышал над головой шаги миссис Лизандер, уходившая от двери в подвал. Тяжелые шаги медведицы. Потом над нами что-то скрипнуло. И заиграли на пианино. Играли прекрасного мечтателя. Миссис Лизандер и вправду была очень хорошей пианисткой. У нее был настоящий талант. Я вспомнил, что то же самое говорила мне мисс Глаз Голубая. Я подумал о том, хватило ли у нее сил стянуть горло взрослого мужчины проволокой для перевязки тюков сеном, не просто стянуть, а задушить этого человека до смерти, практически отделив его голову от тела. Или это сделал сам доктор Лизандер, когда его жена наверху вдохновенно играла на пианино, а испуганные попугаи кричали и бились в своих клетках, навсегда запоминая сцену насилия. 25 долларов в неделю!» — сказал мне доктор лизендер «Но ты должен принести мне зеленое перышко и должен обещать мне никогда, никогда не говорить о нем с мисс Соней. Прошлое мертво, Кори. И должно оставаться в своей могиле, там, где его законное место. Ты согласен со мной, Кори?» Я согласно кивнул. Ничего другого мне не оставалось делать. Хороший мальчик. Когда ты принесешь мне перо? Завтра днем? Да, сэр. Это очень, очень хорошо. Когда ты принесешь его мне, я уничтожу его на твоих глазах, чтобы мисс Соня Глаз никогда больше не мучилась воспоминаниями о прошлом, никогда не думала о нем. И сразу же! В этот самый день я выплачу тебе деньги за первую неделю. Договорились? Да, сэр. Все, что угодно. Все, что угодно. Вот и прекрасно. Док Лизандер сделал шаг от лестницы. Только после вас, Минхертс. Я двинулся наверх. Во входную дверь позвонили. Прекрасный мечтатель внезапно оборвался. Я снова услышал скрип — Крышку пианино закрыли. До двери в коридор оставалось всего какая-то ступенька. Когда док Лизандер положил мне руку на плечо и проговорил «Подожди-ка!» Мы услышали, как отворилась входная дверь. «Том!» — воскликнула миссис Лизандер. «Чем я обязана?» «Отец!» — что из силы заорал я. «Помогите!» Рука доктора Лизандера зажала мне рот. Я услышал, как он издал приглушенный стон, с безнадежностью понимая, что обратного пути больше нет, что все вечно кончается так и только так. «Кори! Отойдите с дороги! Вы!» Отец попытался ворваться в дом. Позади него напирали мистер Стейнер и мистер Ханнафорд. Оттолкнув жену доктора Лизандера с дороги, он подался было вперед, но в следующее мгновение с криком «Найн!» Она впечатала свой могучий кулак в его скулу. Отец неловко упал на мистера Стейнера. Его лицо мгновенно залила кровь из разбитой брови. Только мистер Стейнер смог разобрать то, что закричала Вероника своему мужу. «Гюнтер, беги! Бери мальчишку и беги!» Не успела она выкрикнуть это, как мистер Ханнафорд, сильно схватив ее сзади за горло, свалил на пол и всем своим весом прижал сверху. Могучая медведица сумела подняться на колени, но через мгновение рядом с ней был мистер Стейнер, пытавшийся скрутить ей руки. Кофейный столик и лампа с грохотом были отброшены к стене. Мистер Стейнер, с головы которого она сбила шляпу и разбила губу, закричал «Все кончено, Кара! Все кончено! Ты слышишь меня?» Но только не для ее мужа. Предупрежденный криком жены, он подхватил меня под мышку и выскочил из подвала. Схватив из ящика куконного стола оттуда, где их оставила его жена, ключи от машины, он бросился к черному ходу. Я врывался как мог, но он упорно тащил меня на улицу, на ветер и дождь туда, где захлопали полы его красной шелковой пижамы. На бегу он потерял один шлепанец, но не стал ради этого останавливаться. Швырнув меня на сиденье Бьюика, он с размаху захлопнул дверцу, едва не сломав мне ногу, и, метнувшись за руль, рухнул на сиденье, не обращая внимания на то, что чуть было не раздавил мне своим телом голову. Он повернул ключи в замке. Мотор мгновенно вздохнул, пробудился и взревел. Включив заднюю передачу, он подал машину назад, разбрасывая в разные стороны гравий. У меня хватило времени на то, чтобы увидеть, как выскочил отец с черного хода, чтобы попасть в свет фар. «Отец!» — я с криком рванулся к ручке двери со своей стороны. Врезавшийся в мое плечо каменный локоть парализовал меня болью. Могучая рука схватила меня за шею и бросила на пол совершенно без всяких усилий, словно старый мешок, где я и остался лежать, потеряв ориентировку и страдая от боли. Доктор Гюнтер... Дехнайна, Дирк, убийца, тот, кого я всегда знал как доктора Франца Лизандера, врача-ветеринара, схватил рычаг передачи в свой огромный кулак, мотор Бьюика взревел от перенапряжения, и машина рванулась вперед. Позади нас мой отец бежал обратно через дом, торопясь добраться до нашего пикапа. На ходу перескочив через тела все еще боровшихся мистера Стейнера, мистера Ханна Форда и Кары, Дехнайна, Дирк, он устремился к своей цели. Жена доктора еще не прекратила борьбы, и по этой причине мистеру Ханна Форду пришлось несколько раз ударить ее кулаком в лицо, что мало ее украсило. Доктор Лизандер гнал машину по улицам Зефира. Шины Бьюика отчаянно визжали на поворотах. Я стал было подниматься с пола машины, но доктор прикрикнул на меня. «Не смей вставать! Даже двинуться не вздумай, гадёныш И смах влепил мне оплеуху, от которой я свалился обратно на пол. Должно быть, мы проносились мимо лирика. Я попытался представить себе, сколько ада в состоянии вынести настоящий герой. Мы с ревом ворвались на мост с горгульями, и когда руль на мгновение вырвался из рук доктора лизандра машина вильнула в сторону, и борт ее чиркнул по поручням моста, отчего в небо взлетели фонтаны щепы и искр, и весь остов машина загудел и застонал от возмущения. Мгновенно снова, владев управлением, Доктор Лизандер стиснул зубы и погнал к 10 шоссе. Я заметил, как колючий свет фар, вынырнувший из-за угла, уколол доктора Лизандера в глаза через зеркальце заднего вида. Он выкрикнул по-немецки какое-то ругательство, перекрыв рев и вой мотора. И я понял, что пришлось услышать попугаю в ту страшную ночь. Я знал, чьи это фары появились в зеркале заднего вида Бьюика, кто дрожал у нас в зеркальце над ветровым стеклом. Я знал, кто преследовал нас, кто не отстанет от Бьюика ни за что на свете, кто будет гнаться, не жалея мотора старого пикапа, вот-вот готового взорваться. Я знал. Протянув руку, я схватил руль и рывком дернул его направо, заставив машину вильнуть на шоссе. Бьюик бросил с дороги на граве на обочине, и колеса занесло. Доктор Лизандер наградил меня очередным великогерманским проклятием — заорав с такой силой, что меня зазвенело где-то в основании черепа, и саданул кулаком по моим сжимавшимся на руле пальцем. Тем же самым кулаком он ударил меня прямо в лоб с такой силой, что из глаз у меня полетели пурпурные звездочки, и на том мои геройские выходки закончились. «Оставьте вы меня в покое!» заорал доктор Лизандер на фары пикапа, которые заполнили почти все зеркало заднего вида. «Почему никто из вас не может оставить меня в покое?» С трудом сражаясь с рулем и скоростью, он вел вел вилявший Бьюик по крутым поворотам 10 шоссе, стирая рифленые покрышки в порошок и всячески сопротивляясь гравитации и центробежной силе, которые старались стянуть машину с дороги. С головой, наполненной гудящим звоном, Я вновь упрямо взобрался на сиденье, на что доктор Лизандер заорал но «Ну ка вниз ты, маленький гаденыш!» и попытался схватить меня за отворот куртки. Но у него ничего не вышло, так как на такой дороге держать руль можно было только обеими руками. Я оглянулся назад на отцовский пикап. Его передний бампер отделяли от заднего бампера бьюйка всего каких-нибудь 20 футов. В такой последовательности мы взложили несколько вынимающих душу виражей. Когда доктор Лизендер давал газ, пытаясь оторваться от отца, я хватался руками за кожу сиденья у себя по сторонам. Я услышал щелчок замка и опустил глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как рука доктора Лизандера забралась в разверстый зев перчаточного ящика, который он распахнул ударом кулака. Через несколько мгновений рука его появилась наружу, сжимая тупорылый револьвер, 38 восьмого калибра. Резко бросив руку назад, при этом едва не снеся мне голову, что и получилось бы не успея вовремя пригнуться, он выстрелил два раза, не целясь. Заднее стекло взорвалось тысячей осколков водопадом осыпавшихся под колеса отцовского пикапа, словно куски битого льда. Я увидел, как пикап завилял. Раз почти слетев с дороги, как его задние колеса опасно занесло, но отец сумел удержаться и выровнять машину. Тогда рука доктора Лизандера, сжимавшая револьвер, снова пронеслась над моей головой. Бросившись вперед, я схватился за его запястье, со всей силой придавив его к спинке сиденья. Бьюик начал бросать из стороны в сторону, потому что теперь доктору Лизандеру приходилось сражаться одновременно и со мной, и с дорогой. Мне удалось некоторое время продержаться, не отпуская его. Внезапно револьвер высвел прямо возле моего лица. Пуля с хрустом, пробив сиденье, вылетела наружу сквозь дверь с металлическим кланг. От грохта близкого выстрела, удар которого потряс мое тело до самых костей, я едва не лишился сознания и, кажется, даже отпустил руку доктора, но точно сказать было нельзя, потому что в следующий миг доктор Лизандер вскользь ударил меня рукояткой револьвера в правое плечо. Боль, которая пронзила мое тело, была самой ужасной из всего, что мне доводилось испытывать. Она переполнила меня до краев, и вылилась изо рта криком. Не окажись на пути револьверной рукоятки, тонкой прокладки в виде моей теплой куртки, удар наверняка сломал бы мне плечо. Кончилось тем, что, схватившись за правое плечо, я с криком упал на спину, прямо на дверцу, ощущая, что моя правая рука немела. Глядя вытращенными глазами в окно, я словно в сновидении, подобным отрывком из пришельцев с Марса, отметил, что Бьюик почти добрался до черной глади озера Саксон. Решив поставить все точки над «и», доктор Лизандер нажал голой ступней на педаль тормоза, и когда пикап подлетел ближе, снова повернулся назад и вскинул пистолет. В свете фар его лицо казалось покрытым тонкой пленкой пота, зубы были крепко стиснуты, он смотрел глазами дикого, затравленного зверя. Доктор Лизандер выстрелил, и в ветровом стекле отцовского пикапа внезапно появилась дыра размером с кулак и отчетливо видел, как указательный палец доктора снова начал прижимать спусковой крючок. Всеми фибрами своей души я хотел броситься на эту стискивавшую револьвер-руку, но боль не давала мне возможности повернуться и даже пошевелиться. Какая-то огромная темная масса внезапно выскочила из леса по другую сторону дороги, примерно в том месте, где в далекое мартовское утро я заметил стоявшую на опушке миссис Лизандер. Существо бросилось на нас. Не успел доктор Лизандер понять, в чем дело, как борт бьюйка с его стороны и низко пригнутую голову зверя разделяло всего несколько десятков футов. Удар чудовища из затерянного мира, врезавшегося в нашу машину, и грохот выстрела слились в единый душераздирающий звук. Удар воистину был сравним с тем, что должно будет происходить в дни конца света. Сразу же после грома выстрела и страшного крика доктора Лизандера Бьюик, поднятый на два колеса с моей стороны, покрышки которых визжали, как раздавленные баньши, стал съезжать с дороги. Доктор Лизандер, чья дверь была сильно вдавлена внутрь, словно от удара дланью самого Бога, навалился на меня, при этом придавив меня и стиснув мои ребра так, что те затрещали. Я услышал, как нечто рычит и ворчит. Трицератопс, оберегавший свою территорию, сталкивал динозавра-пришельца с десятого шоссе. Лицо доктора Лизандера было прижато ко мне. Его тело лежало на мне непомерным, раздавливающим меня грузом, и я чувствовал его страх, напоминавший запах зеленого лука. Потом он снова закричал. Я, наверное, тоже закричал, потому что мы поняли, что машина переворачивается и летит куда-то вниз. С оглушительным всплеском мы свалились в озеро. Этот удар тоже был ощутим. Темная вода мгновенно залила коврик пола. Озеро Саксон с готовностью приняло нас в свои объятия. По мере того, как клокотавшая вода лилась в салон через разбитые окна и щели в погнутых дверях, радиатор Бьюика медленно задирался вверх. Окна с моей стороны и со стороны доктора Лизандера были разбиты напрочь и холодной воде ничто не мешало проникать в кабину и заливать ее темными и густыми, как застывший от холода сироп потоками. Доктор Лизандер по-прежнему лежал, навалившись на меня, но револьвера в его руке больше не было. Его глаза остекленели, изо рта текла кровь. Он, должно быть, прикусил язык или губу. Его левая рука, принявшая на себя основную тяжесть сокрушительного удара зверя из затерянного мира, была согнута под странным, необычным углом, Я увидел влажные острые кончики розовых костей в широком рукаве красной пижамы, прорвавшей кожу и высунувшейся наружу. Озеро все быстрее и быстрее рвалось в машину. Вокруг вздымались и лопались здоровенные пузыри. Сквозь разбитое выстрелом заднее окно внутрь обрушился настоящий водопад. Я никак не мог сдвинуть себя неподвижное тело доктора Лизандера. Теперь, когда Бьюик медленно переворачивался со стороны, может быть, напоминая странное неуклюжее бревно, вода начала заливать мою сторону кабины. Изо рта доктора Лизандера пошла кровавая пена, я понял, что в результате столкновения борта машины с рогом Трицератопса у него оказались сломанными несколько ребер. «Кори! Кори!» Я взглянул вверх мимо доктора Лизандера на разбитое окно, что быстро поднималось надо мной. Там был мой отец. Его мокрые волосы плотно прилегали к голове, по лицу стекала ручьями вода, из-за брови сочилась кровь. Голыми руками он принялся лихорадочно очищать оконный проем от осколков стекла. Бьюик содрогался и стонал. Вода, наконец, добралась до моих ног. её ледяное прикосновение заставило меня вздрогнуть, а дока Лизандера зашевелиться надо мной. «Хватайся за мою руку!» — крикнул отец по пояс забираясь в разбитое окно и, что из сил, пытаясь дотянуться до меня. Я не мог сдвинуться с места, потому что лежавшее на мне тяжелое тело придавливало меня к подушкам сиденья. «Помоги мне, папа!» — прохрипел я. Он рывком просунулся глубже в окно. Должно быть, осколки стекла врезались ему в бока и рвали одежду, но на его лице не отразилось ни тени боли. Его губы были плотно сжаты, а брови напряжены нахмуренной. Его глаза были сосредоточены на мне, словно обведенной красной каймой поисковые фонари. Его руки тянулись ко мне, стараясь сократить разделявшее нас расстояние, но схватить меня он все еще не мог. Тело дока Лизандера вздрогнуло. Он пробормотал что-то непонятное, по-прежнему на хриплом, рычащем немецком. Его веки вздрогнули, глаза раскрылись, он мигнул, и зрачки его болезненно сузились. Вода уже сильно бурлила вокруг нас. Ее прикосновение было подобно прикосновению могилы. Подняв голову, доктор Лизандер взглянул на свое сломанное запястье и глубоко и протяжно застонал. «Выбирайся из-под него!» — закричал мне отец. «Ради всего святого постарайся выбраться из-под него! Отпустите его, доктор! Умоляю вас!» Доктор Лизандер приподнялся на локти и закашлялся. Кашлянув три раза, он зажал лицо рукой, потому что из его рта и носа вдруг брызнула кровь. Затем он схватился за бок и, отняв оттуда руку, увидел, что она тоже вся в крови. Удар зверя из «Затерянного мира» был настолько силен, что сломанные ребра доктора Лизандера проткнули ему внутренности и кожу. Рев воды становился оглушительным. Капот Бьюика уже почти весь погрузился в воду. «Умоляю вас!» Крикнул отец, по-прежнему стараясь дотянуться до меня, но все так же безуспешно. «Отдайте мне моего сына!» Подняв лицо, доктор Лизендер оглянулся по сторонам, словно пытаясь определить, где он находится. Потом он приподнялся, что дало мне возможность дышать свободно, без мучительного чувства, будто я нахожусь в банке с сардинами. Оглянувшись, доктор Лизандер посмотрел туда, где зияло разбитое заднее стекло и куда мощно рвалась пенная вода, туда, где уже затонул капот бьюйка я услышал, как он выдохнул, словно простонал. Ох! Это был вздох полного и окончательного поражения. Потом лицо доктора лизендера повернулось ко мне. Он увидел меня. Кровь капала с его носа и сбегала вниз по его щекам. — Кори! — проговорил он булькающим голосом. Его здоровая рука стиснула мое запястье. — Выбирайся наружу! — прошептал он. — Брыкучий бычок! приподнявшись еще выше, причем усилие стоило ему огромных трудов и страшной боли, он передал мою руку в ладонь моего отца. Отец мгновенно выдернул меня наружу, и я обхватил руками его шею. Крепко прижав меня к себе одной рукой, другой он начал грести. По его лицу героя стекали слезы и капли воды. Издав заключительный могучий стон с шипением и бульканием, Бьюик стал погружаться в глубины озера. Вода закружилась вокруг нас, затягивая вниз. Отец забил руками и ногами, силися вырваться из могучего объятия озера, но вода тянула нас слишком сильно. Испустив сильнейшее шипение воды, встретившийся с раскаленным металлом мотора, Бьюик потерпевший поражение в схватке с озером, ушел под воду. Вода увлекала нас вниз. Я почувствовал, как отец борется с течением, но потом, когда он сильно и хрипло вздохнул, я понял, что мы тоже проиграли. Вода сомкнулась над нашими головами. Опускавшийся на дно Бьюик находился где-то ниже нас, в бескрайнем темном сумрачном мире, не знающем солнца. Последние пузырьки воздуха из кабины — Серебристо играя, поднимались вверх, словно рыбешки. Отец отчаянно бил ногами и рукой, стараясь вернуть нас к свету и воздуху, но сила водоворота была слишком велика. Мы погружались вслед за доктором Лизандером. Мне показалось, что сквозь водяную муть я вижу, как бледное лицо доктора Лизандера прижимается к одному из уцелевших боковых стекол и смотрит на нас. Из его раскрытого рта вырвалось несколько пузырей. Неожиданно. Из темных глубин появилась неясная тень и, гибко извиваясь, приблизилась к машине. Возможно, это был просто поросший тинный мусор, какие-нибудь намокшие ветви, сбитые с деревьев ветреной осенью или что-то в этом роде. Но что бы это ни было, оно с определенной целью вплыло внутрь кабины бьюйка через разбитое заднее окно. Медленно погружаясь вниз, Автомобиль доктора Лизандера поворачивался в подводном сумраке снова и снова, раз за разом, словно кабинка какой-нибудь особенно головокружительной карусели брейндивайнской ярмарки. Чувствуя, что мои легкие вот-вот разорвутся от недостатка воздуха, я все-таки не мог отвести глаз от белого пятна за стеклом кабины, в которое превратилось лицо доктора Лизандера. Мне показалось, что проскользнувшее в кабину черное нечто окутало тело доктора непроницаемым покрывалом вроде траурного погребального савана. И кем бы ни было это существо, у него были зубы. Я увидел, как они хищно сверкнули в его разверстой пасти, многочисленные и острые, словно колючие лучи далекой звезды. Потом Бьюик перевернулся еще раз, теперь колесами вверх став при этом похожим на огромную морскую черепаху. Последний запас воздуха, находившийся в нем, вырвался, устремился вверх и, разом подхватив нас, понес к поверхности, освобождая из ненасытной пасти озера Мы заскользили вверх, стремительно приближаясь к мерцающей светом поверхности. Отец поднял меня над собой, чтобы я первым мог хлебнуть воздуха. Снаружи было все так же сумрачно и тускло, но зато там было сколько угодно воздуха. Торопясь отдышаться, я и отец, держась друг за друга, повисли между темной водой и мрачным неприветливым небом. В конце концов, собравшись силами, мы выплыли туда, где, цепляясь за корни и ветви кустов, и утопая в грязи, смогли выбраться на твердую землю. Отец тяжело уселся на землю рядом с пикапом. Его руки были в кровь, израненной осокой. Я тоже сел рядом с ним на один из красных валунов и стал смотреть на поверхность озера Саксон. «Эй, напарник!» — позвал меня отец. «Ты в порядке?» «Да, сэр», — отозвался я, стуча зубами, но то, что озноб бил меня без всякой жалости, было ничто по сравнению с тем, что могло случиться всего пять минут назад. «Давай-ка заберемся в грузовик», — сказал отец. «Хорошо», — отозвался я, но не двинулся с места. Я не мог сойти с валуна. Мое плечо, которое на несколько следующих дней превратилось в один сплошной безжалостно болевший синяк, пока что благодатно онемело от холода. Отец подтянул колени к груди. Ледяной дождь все сыпал с неба, но мы были настолько мокрыми и замерзшими, что нам до этого и дела не было. «Мне нужно рассказать тебе кое-что про доктора Лизандера», — сказал мне отец. «Мне тоже есть что тебе рассказать». — отозвался я. Пронесшийся надо мной ветер сорвал слова с моих губ и унес их в озеро, что-то шепнув при этом мне на ухо. Я прослушал, что. Он ушел вниз в темноту. Он вышел из тьмы и во тьму вернулся. «Он назвал меня «Брыкучий бычок», — сказал я. «Ага. Интересно, да?»